Глава 7. Одан. Почему-то все считают некромантов странными. Иногда даже мудряются выделять из остальных магов какую-то отдельную категорию. Почему никто не считал странными, допустим, магов огня, которые заползали в центр костра и прикрывали глаза от наслаждения? Я смотрел на Игнис. Хорошенькая. Вот именно такая. Перемазанная сажей. И когда только успела... Уставшая, со спутанными волосами, в начавшей тлеть ночной рубахе, Вон рукав уже почти догорел, обнажая плечо. Эх, жаль, остальная часть одежды не сгорела. Я бы посмотрел. Обнаженных женщин я видел предостаточно, но Игни интересовала меня не только как девочка на ночь, но и как спутница, как возможная подруга. И потому будоражила куда сильнее, чем все те дамы невероятных красот и прелестей, которых я имел счастье, а иногда и несчастье, узнать поближе. А поддразнивать Игнис, цепляясь как мальчишка, было особым удовольствием, которое неизменно поднимало настроение. Пошутить, посмотреть, как она злится, а потом сделать вид, что я ни при чем. Правда, расплачиваться за каждую шутку придется звонкой монетой. Ремонт спаленного Магэса Огня имущества не так уж дешев. Хотя... Глаза, в которых полыхал огонь, искр вспыхивающий на кончиках пальцев, весь облик потрясающего по силе огненного мага. Это зрелище стоило самой звонкой монеты. Мой единственный друг, Вольтер, сказал бы, что я влюбился, но после всего того, что со мной случилось, вряд ли я способен испытывать это чувство. Однако уважение, дружбу и заботу Игнис я смогу дать. Она наверняка не знает, что жрец — самый главный прихлебатель короля, Сделал наш брак магически неразрывным, и нам в любом случае придется долго жить друг с другом. Желательно, конечно, счастливо, потому что в том, чтобы отравлять кому-то всю жизнь своим присутствием, приятного мало. Ничего, потом я специально выделю время для разговора с этим чудесным служителем Бога. Найду много-много времени. Возможно, в дальнейшем у нас с Игнису становятся более доверительные отношения, и со жрецом мы будем разговаривать уже вдвоем» потому что никто не имел права заставлять нас заключать такой брак, даже сам король. Я и сам понял, что случилось лишь тогда, когда попытался хитростью проявить брачный рисунок на запястье Игнис. Вместо стандартного количества магии пришлось влить в два раза больше, чтобы все светилось как положено. Пара-тройка месяцев в запасе была, прежде чем расход сил начнет сказываться. Признаться в этом Игнис, ни за что, она же гордая. Скажет, что нет смысла страдать, просто надо все сделать. Ну, или попробует меня сжечь. Даже предположить не могу, у какого варианта больше шансов. Но дело-то в другом. Дело в принуждении. О таком даже думать мерзко. И пусть это не физическое насилие, но под гнетом обстоятельств, по приказу, насилие останется насилием. Принуждение, пусть моральное, всегда останется принуждением. После такого наладить отношения уже не получится. Возможно, с кем-то другим и вышла бы, но не с Игнис. Слишком гордая, слишком сильная. А такие не гнутся, лишь ломаются, когда напор становится невыносимым. Поэтому придется терпеть, ждать и надеяться, что Игнис изменит свое отношение ко мне. Так же, как я когда-то изменил свое к ней. Первое впечатление было не лучшим. Да, во дворце она была поразительно красивой. Красивой, гордой, неприступной и... Казалось, взбалмошной, не умеющей держать себя в руках, ядовитой и упивающейся своей вседозвольностью. А еще холодной, несмотря на то, что ее огонь очень часто полыхал на пятых точках неугодных и дураков. А ее шутки нередко повышали температуру в бальном зале или на собрании короля в самом прямом смысле этого слова. Честно, я ее понимал. Все эти дураки, которые по какой-то причине звались правительством, Все эти послы, которых нужно было сажать на кол, а не отправлять в другие страны. Вся эта аристократия, которая чудила отнюдь не безобидно. Я бы тоже над ними подшутил, но, пожалуй, чуть более скрытно и чуть менее добро. Не так свободно и в глаза, как она, этим, пожалуй, она меня тогда безмерно раздражала. Лишь намного позже я понял, зачем она это делает. Если бы не делал скидку на ее возраст, не считал ее глупой, то догадался бы и сам, а так, спасибо принцу, что подсказал. Мы с Игнис даже пару раз начинали магические дуэли, когда серьезно не сходились во мнении, но никогда не заканчивали. Разнимал ли король, трясущийся над своими золотыми колоннами, или принц, которому мы принесли клятву верности. Возможно, когда-нибудь мы бы вцепились всерьез, если бы принц не решил со мной поговорить. Послушай, Одан, не мое это дело, но присмотрись к леди Игнис. Она не такая инфантильная, какой может показаться. К тому же она на моей стороне и желает королевству процветания не меньше тебя. Подумай сам. Если бы она время от времени не будоражила своими выходками высший свет, не устраивала целые представления, прямо рассказывая обо всех проступках аристократов, то все те люди, которые привыкли к беззаконию и вседозволенности, не распоясались бы окончательно. Она неплохо почистила наше прекрасное высшее общество. И тогда я присмотрелся. И досмотрелся. Ни одного приличного аристократа, который заботился о своих подданных и честно вел дела, ни одного слуги, не считая парочки, которая пыталась подсыпать яд младшей сестре принца, не было конфликтов с леди Игнес. Она планомерно избавлялась морально, по крайней мере, от наиболее неприятных людей из высшего общества. Граф Лоздик, который имел обыкновение развлекаться со слугами против их воли и любил охоту на редких магических животных, после разговора с Игнис уже четвертый год не покидал своего поместья. А если верить сплетням слуг, то и из спальни своей не выходил. На всякий случай, потому что Игнис пообещала поджарить его и подать на обед своим саламандрам. В первый раз она его только напугала, зато при второй встрече демонстративно села за королевский обеденный стол рядом с Лоздиком и кормила свою ящерку сырым мясом, приговаривая. «Кушай, моя хорошая, возможно, тебе посчастливится скоро отведать кое-что поинтереснее». Как она умудрилась протащить сырое мясо на королевский обед, тот еще вопрос. Большинство аристократов до сих пор пытаются выведать этот секрет – потому как пронести что-то запрещенное, вроде собственной еды, в которую легко положить отраву и подсунуть нужному человеку через внутреннюю королевскую службу, до того инцидента считалось невозможным. Тогда Игнес что-то прошептала графу на ухо, заставив побледнеть до цвета трупа самой последней свежести. Собственно, именно после этого больше лоздика никто и никогда не видел на приемах или балах, да и слухи об издевательствах над слугами исчезли. Я еще раз потер косточку Франциска. Настоящая, реальная. Сейчас вот посмотрю, как Игнис еще чуть-чуть наполнит свой резерв и пойду в подвал и восстанавливать пса. Надо же, а я думал, что забота о живых мне совсем не свойственна. Но о ней, о моей жене заботиться хотелось, пусть она и была могущественным магом, а не слабой леди. Наверное, дело в том, что сейчас она мне нравилась. Некрасиво холодная, не огненно не сдержанная. А настоящая, чуть смешная, чуть неловкая, явно без особого опыта общения с противоположным полом. Или как раз наоборот, без большого, но с особым опытом. Эта мысль пришла мне в голову совершенно неожиданно и заставила нервно сглотнуть. Почему я не подумал об этом раньше? Все мы при короле держали маску. Я изображал злобного некроманта, она притворялась настоящей взбалмошной аристократкой. Но ведь на деле такими не были. Уж больно странно Игнис реагировала на мои шутки. Ладно, если это происходило в так называемую первую брачную ночь. Она понятия не имела, чего от меня ждать. Там всякое могло быть. Испугалась нового, перенервничала, привыкнуть не могла. Но потом за всю дорогу до моего дома она должна была понять, что я не представляю для нее опасности. Игнис отнюдь не глупа. Более того, неплохо разбирается в людях. Но она продолжала реагировать на меня как на угрозу. Значит, этого требовали ее инстинкты. А вот откуда эти инстинкты взялись? излишних вспыльчивость, агрессия, словно попытка защититься. Пожалуй, я знал, о чем ее спрошу. И искренне надеялся, что после этого вопроса она не попытается спалить весь дом. Но куда больше я надеялся на то, что мои догадки окажутся лишь догадками. А пока следовало заняться Франциском. Не пропадать же усилием Игнис. Я взглянул на леди, на которые благополучно догорели остатки одежды, но ничего не сказал. Только мысленно попросил принести лили какую-нибудь одежду ее хозяйке. И уже собирался выходить, как Игнис спросила. «А о чем будет мой вопрос?» «Позже узнаешь, а пока отдохни, отоспись. Столовая на минус третьем этаже, там всегда много всего вкусного. «Что, тоже скелеты готовят?» Нет, магическая доставка еды прямиком из известных заведений столицы. Путь к сердцу женщины найти не так сложно. Уважайте, заботьтесь и кормите. Все в равных пропорциях. Конечно, неплохо было бы еще и любить, качественно, в самом неприличном смысле этого слова. Но, боюсь, сейчас Игнис не оценит это, в отличие от первых трех пунктов. А я очень и очень хотел, чтобы она оценила.